Коллекционер Не только за гостинцами самому себе ходил Лисков по Александровскому рынку. В 1870-е годы он сделался коллекционером редкостей. Собирательство было, кажется, в самой его природе. Для своих произведений он коллекционировал забористые словечки, диковинные выражения, поговорки и присловия — анекдоты, затейливые истории и, конечно, людей, уходящие типы, антиков, странненьких, юродивых, святых, заодно карликов и великанов. Занимали его и старинные книги, старопечатные и рукописные, и иконы. У него хранились небольшой складень строгановского письма, Множество почерневших образов были и иконки, вырезанные на камни. Не меньше, по воспоминаниям Фарисова, любил Лисков и русские поддевки, картузы, палки с солидными рукоятками, удобные кресла, комоды, крепкие настойки. Едва у Николая Семеновича появлялись свободные деньги, Он отправлялся на Александровский или Апраксин рынок к антикварам, где увлеченно рылся в старых вещах и рухляди. Обожал часы. Карманные, настенные и каминные, английские и швейцарские. На фурштадтской часы у него стояли и висели повсюду. Все они были с боем. Квартиру оглашал ежечасный перезвон. Одни начинали, другие подхватывали. Не меньшую страсть питал Лесков и к шкатулкам, подсвечникам, статуэткам, гравюрам, по-детски радуясь каждой находке. Мемуаристы с улыбкой вспоминают об этой слабости Николая Семеновича. Овсеенко язвительнее, но и выразительнее многих. Всякая старинная вещица приводила его в безграничный восторг, независимо от ее археологического значения. «Посмотрите, ведь это медный шандал XVII века», — говорил он, выхватывая с полки какую-то позеленевшую плошку. «Ведь если это почистить, вещицы цены не будет. А вот это шитье тоже XVII века, взгляните, даже Кусок старинного кружева сохранился. Больше всего занимали Лескова произведения старинного искусства. «Ведь это Боровиковский!» — восклицал он, отыскав в хламе какой-нибудь почерневший холст. «Вещь недоконченная, но манера Боровиковского сейчас видна». И он принимался торговать находку и торговал долго, до тех пор, пока не высылали ему из русского вестника значительную сумму денег. Тогда он покупал Боровиковского и приобщал его к своей картинной галереи. — Да разве Боровиковский такая необъятная величина? — спросил я раз. Лесков посмотрел на меня желчно сверкнувшими глазами, передернул плечами... И несколько дней не говорил со мною. Он заказывал меховые шапки с козырьком, как у дьяконов, жилеты фасона 1820-х годов, а однажды сшил себе из старинной парчи куртку, чтобы поражать воображение издателей и брать подороже. Уточнял язвительный Терпигорев и добавлял, что в кабинете у Лескова есть Настоящий венецианский флакон, а в нем египетская тьма, которую с большой для себя опасностью вывез известный Марко Поло. А на отдельной полочке лежит зуб Бориса и Глеба. Недаром многим кабинет этот с картинами, иконами, артефактами и мольбертом, на котором стоял портрет молодой красивой женщины, возможно, Екатерина Степановна Бубновой, напоминал музей. Сам Лесков говорил, что не может работать в комнате с голыми стенами. Но Лесков любил диковинки, языковые, вещественные, человеческие, не только как эстет и художник. В последней части жизни они заполняли обрушившуюся на него пустоту.